Глава седьмая. Ты п о д с т р и г с я Первое, что она сказала, когда мы оба немного пришли в себя от такой неожиданности. Я нахмурился, провел по короткому ежику ладонью и, оглядевшись по сторонам, чуть отошел в сторону. Мы загораживали людям проход. Она последовала за мной. Вот так новости, Марина. Бывают же совпадения. Встретить ее вновь в много миллионном городе. да еще и при таких обстоятельствах, а ведь я запретил себе о ней даже думать, но все равно мысленно возвращался в тот вечер, понимал, что тогда, находясь рядом с ней в шумном баре, мне было как никогда хорошо. Что теперь прикажете делать? Брать ее на работу? М -м, ну нет, на кой оно мне надо? Видеть ее каждый день перед собой, хотеть, не имея ни единого шанса получить, да и... Она в турбизнесе работала, кажется, совсем другой профиль, а я требовательный как черт и совершенно нетерпимый к ошибкам. Да, п о д с т р и г с я Значит, нашел, нашли все-таки тот барбершоп. Улыбнулась тепло. А я подумала о том, что в офисе действительно лучше бы на вы. И она очень правильно, очень вовремя и тактично исправилась. Только это ничего не меняло. Не пришлось. Мастер ко мне домой приехал. Холодный ровный тон. Молодец. Все правильно. Она, если удивилась, виду не подала, будто сразу внутренне переключилась на рабочий лад, выжидающе на меня уставилась. А я что? Ну не выгонять же мне ее было с порога. Лифт ы там. Офис на крыше. Пойдемте. И сам перешел на вы, утверждая расставленные ей самой акценты нашего статус кво. В лифте, как всегда в час пик, было тесно. Я пропустил Марину вперед и шагнул следом, становясь чуть ближе, чем мне бы того хотелось, и тут же реагируя на эту близость, твою же мать, она сосредоточила взгляд на о т ч и т ы в а ю щ е м этажи табло, а я тоже сделал вид, что уткнулся в телефон. Но один черт косился на ее мерно вздымающуюся грудь, которая то и дело задевала мой локоть. Понятно, что не специально, но блять. Я ведь мужик, я ведь реагировал, и это было проблемой, которую, впрочем, можно было решить, прикрыв срам портфелем, что я и сделал. Нет, нет, к черту таких помощниц, иначе весь день на смарку. Попробуй тут сосредоточься, когда такое искушение за стенкой. Альбина наверняка бы сказала: седина в бороду без в о р е б р о но ничего подобного. У меня студенток в офисе всегда полным полно было. То практика у них, то стажировка, и ни на одну из них я так не реагировал, то есть вообще никак не реагировал. Меня вчерашние школьницы не возбуждали, только с Мариной вот так. Может, потому что школу она все же окончила уже давненько. Теперь сюда, пробормотал я, когда мы вышли из лифта. Марина молча посеменила рядом. У входа в бюро собралась приличная толпа. Человек пять-шесть, какого чёрта? Я кинул ее взглядом и толкнул входную дверь, сразу попадая в огромное единое пространство, где работали мои ребята. Что там за толпа? спросил я, пожимая на ходу руки мужикам и кивая девочкам. Так на собеседование? Какое собеседование? Я так понимаю, Алла Юрьевна организовала. Помощника ищем вам на время больничного Татьяны Викентьевны. Черт, я и забыл, что поручил это дело Алки. Что теперь делать? бросил растерянный взгляд за спину. Марина немного побледнела, осознав, что у меня желающих на эту должность т ь ма. Так что нам с ними делать, ф ё д о р Степанович? Это же надо как не вовремя это все. Как хоть Татьяна? Мы думали поехать к ней от к о л л е к т и в а Вышел из за стола один из стажеров бюро, Николай. Пока не надо. Тяжелая она, не до нас. Пусть немного вычухается. Лучше скажи, как проект в берегово. Ты поправил согласно изменениям в тех заданиях. Еще не успел. Успевай. Поправишь, с в и с н е ш ь Я посмотрю. Юль Санна, что там с краснодеревщиками? Успеваем? Нет, я говорила, что это невозможно. В этой технике работает два человека на всю страну. Да-да, она говорила. Но я в Юль с а н е не сомневался, а потому пропел. Я знаю точно, невозможно и е в о з м о ж н о И пошел к себе. Марина, перебирая каблуками, семенила следом. Мужики, оторвавшись от своих дел, провожали ее взглядами, и мне это почему-то ужасно не нравилось, хотя я и мог понять их интерес. Новый человек и все такое можно было списать на это, но правда состояла в том, что з а и н т е р е с о в а л о моих мужиков совсем другое ее шикарная задница как вариант. Располагайтесь, бросил небрежно. Налил себе воды в стакан и устроился за столом. Не сумев вскрыть интереса, Марина вертела головой, разглядывая мой кабинет. Наверняка впечатляющее зрелище: высокие потолки, мансардные окна, свет, з а л и в а ю щ и й все кругом, огромное, наполненное воздухом пространство. Вы что-нибудь знаете об архитектуре? Эм, нет, но я быстро у ч у с ь и отлично лажу с людьми. Ага, в этом я не сомневался. испытал, как говорится, на себе настроение опять скакнуло к нижним отметкам. А резюме я подготовила. Вот, Марина протянула мне бумажку. Все мило, хорошо, совсем мимо кассы. Я сошелся на том, что кандидат на должность помощника должен хоть немного разбираться в специфике моей работы, потому как много совершенно не обязательно. Против Марины играло то, что она никогда не работала в этом бизнесе. но главное, что она сама очень долго была начальником, а бывшие начальники, как правило, потом самые худшие подчиненные. Они ведь сами привыкли командовать. Мне же нужно было абсолютное подчинение. Словом, Марина мне не подходила ни по каким параметрам. Но что-то в её о б л и к е не давало мне отказать ей вот так сразу. Техническим английским, как я понимаю, вы не владеете. Нет, но я быстро все схватываю. Не думаю, что здесь возникнут проблемы. Я видел, как потух ее взгляд, но спину Марина держала прямо. Боец. Это мне в ней нравилось. Проблема в том, что я не хотел, чтобы она нравилась мне еще больше. Мне это было ни к чему. Знаете, что, Марина? Давайте так. Вы поможете мне сегодня с этим собеседованием и, в принципе, поможете. За этот день я заплачу, а там мы посмотрим. Вас устроит такой вариант? Вы хотите, чтобы я помогла вам собеседовать кандидатов на должность, которую хотела бы получить сама? Именно. Я совершенно не ожидал такого наплыва и к нему не готов. С другой стороны, кем я буду, распустив этих людей по домам, даже не выслушав? Так как? Сможете все организовать? Пять-семи минут на каждого я смогу выделить. Я видел, как ей хочется меня послать, но что-то ей не дало это сделать. По р а з м ы с л и в немного, Марина нерешительно кивнула. Ладно, Татьяна Викентьевна очень системный человек, у нее все разложено по полочкам и задокументировано. Думаю, с этим не возникнет п р о б л е м Если будут какие-то вопросы, смело обращайтесь. Хорошо. Марина кивнула и встала со стула. Подготовьте мне р е з ю м е первых трех кандидатов и вызывайте их по одному, как справитесь. А после нужно отправить заявку на участие в тендере. Образец заявления и данные по объекту я вам сброшу. Очень важно выдержать форму. Хорошо. Удивительно, но первыми Марина пригласила ко мне самых сильных из кандидатов. Она четко уловила, что мне надо, и безошибочно нашла среди других. Хотя это делило на ноль шансы ее самой, но ведь сработала честно и профессионально. Да и заявку заполнила быстро, без ошибок я проверял. с остальными заданиями тоже справилась быстро. к а ж д ы чем дальше, тем сложнее они были. Не то чтобы я ее испытывал, нет, скорее хотел найти достойный повод послать лесом, потому что без повода как-то это нечестно и не профессионально, словом предвзято, совсем уж не по мне. Ближе к вечеру дверь в кабинет распахнулась. Это что у тебя за нимфа в приемной? Первым делом поинтересовался мой лучший друг Мишка, влетая в комнату. Новая помощница. Поморщился я. Только на сегодня. А что так не справляется? Более чем. Тогда в чем проблема? Ничем. в чём, Просто не подходит. Чего-то ты темнишь, дружок. Хитро сощурился Мишка. Вот так. В легкую, считывая мой интерес. Не б о с ь понравилась девочка. Что ты несешь? Она вообще замужем. а а, -а Вот в чем проблема. Заржал т о т Ну и что? м у ж н е стенка подвинется? Слышал такое? Ага. Не только слышал, но и двигался, ни о чем не подозревая. Дерьмовое ощущение, скажу я вам, будто в выгребную яму с головой окунули. Ни одному мужику я бы не пожелал с таким столкнуться, а уж чтобы поспособствовать. Нет, дорогой, спасибо. Мне хоть бы со своими бабами совладать. А что такое? Янка опять чудит? Да нет, пока Бог м и л о в а л Алька приходила, чего хотела. Мишка подался вперед. л ю б в и большой и чистый. Серьезно? А ты что? Только не говори, что простил е й все. Я похож на идиота? Да вроде нет. Снова заржал Мишка. В дверь постучали. ф ё д о р Степанович, я могу быть с в о б о д н а Черт, совсем забыл. На часах седьмой час. Миша перевел заинтересованный взгляд с меня на м а р и н у и обратно. Я вскочил, похлопал по карманам. Я даже не помнил, была ли у меня наличка, чтобы ей заплатить. Ведь обещал, конечно, одну минуту. Достал портмоне. К счастью, деньги были. Я отсчитал даже больше, чем требовалось и вручил ей. В голове возникли какие-то совсем уж неприятные ассоциации. Спасибо, Марина, вы меня сегодня очень выручили. До этих слов она колебалась взять деньги или нет. После решительно свернула купюры пополам и, не глядя, засунула в сумочку. Всего доброго. До свидания. Она улыбнулась и пошла обратно к двери, именно так, как я и представлял, плавно покачивая бедрами. Что и правда отпустишь? Изумился Мишка. Я лишь пожал плечами. Ну и дурак. С этими словами д р у г выбрался из кресла и пошел, не оглядываясь, прочь. Я старался не думать о том, что он будет делать дальше, потому что это меня не касалось. Даже если Мишка пойдет вслед за Мариной и предложит ей... Да что угодно предложит. В тот день в офисе я не задерживался. Нужно было забрать машину из сервиса, да и еды купить. Домработница еще на выходные составила список, а я все оттягивал поход в магазин. Отдавать машину вышел лично Василий, как всегда улыбчивый и довольный жизнью, заверил, что моя лошадка п р о с к а ч е т еще очень долго. Ну и хорошо, я очень привязывался к вещам, и когда их приходилось менять, испытывал жуткий дискомфорт. Как Мариша приехала на собеседование? Поинтересовался в конце Василий. Да и даже отработала у меня целый день. Тебе, Степаныч, е ё сам Бог послал. Ага, где-то я уже это слышал. Так сама Марина сказала, когда я ей помог с тем уголовником. А что так? Спросил зачем-то. Дернул же черт. А, взмахнул рукой Вася. Столько всего свалилось на бедную девочку. Она одна на себя всю семью тащит. А как ее тащить, если бизнес накрылся? Вот только если к тебе на работу устроиться. Подмигнул. Я думал у нее муж имеется. Ага. И муж, и родители мужа и дочь. Да толку только с них ноль. Мариша сама вертится. Девочка умничка, золотая. Ты Степаноч, не пожалеешь, что ее взял. Поменимое слово. Еще спасибо мне скажешь. Я что-то ответил и на прощание взмахнул рукой. сел в машину и тронул шла и правда хорошо мотор рвал но я не торопился дать ему волю В ушах звенели слова Василия неужели у нее и правда все настолько сложно похоже я еще в офисе заметил как чудовищно она была напряжена но ведь гордая не попросила дать ей еще один шанс словом не обмолвилась о том в каком незавидном положении находится я постучал пальцами по рулю Бросил взгляд на часы, вроде еще не поздно, и открыл исходящие. Надеюсь, что отыщу номер среди десятков других, которые я не посчитал нужным записать в телефонную книгу. Нашел? Да. Раздался приглушенный тихий голос. Марина, это ф ё д о р Степанович. Да. Я звоню сказать, что меня устроила наша совместная работа сегодня, так что должность помощника я решил оставить за вами. с испытательным сроком, конечно. Это вас устроит? В трубке повисла пауза, потом послышался какой-то странный звук, шуршание, будто она с шумом выдохнула. Конечно, я подъеду к началу рабочего дня. Я вас опять встречу. Мы же так и не оформили пропуск.